Обо всем этом уже не раз говорилось. Я ограничусь самой простой классификацией и укажу лишь на темы, которые само собой разумеются. Они проходят сквозь всю литературу и философию, наполняют повседневные разговоры. Нет нужды изобретать что-либо заново, но необходимо удостовериться в их очевидности, чтобы суметь поставить основополагающий вопрос. Повторю еще раз... Меня интересует не столько проявление абсурда, сколько следствие. Если мы удостоверились в фактах, то какими должны быть следствия? Куда нам идти? Добровольно умереть или же, несмотря ни на что, надеяться? Но прежде всего необходимо хотя бы вкратце рассмотреть, как осмыслялась эта ситуация в прошлом. Первое дело разума отличать истинное от ложного. Однако стоит мышлению заняться рефлексией, как сразу же обнаруживаются противоречия. Здесь не помогут никакие убеждения. В ясности и элегантности доказательств никто на протяжении стольких веков не превзошел Аристотеля. В итоге со всеми подобными взглядами необходимо происходит то, что всем известно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 И это может быть продолжено до бесконечности. Этот порочный круг является лишь первым в том ряду, который приводит погрузившийся в самого себя разум к головокружительному водовороту. Сама простота этих парадоксов делает их неизбежными. Каким бы словесным играм и логической акробатике мы не предавались, Понять значит прежде всего унифицировать. Даже в своих наиболее развитых формах разум соединяется с бессознательным чувством, желанием, ясности. Чтобы понять мир, человек должен свести его к человеческому, наложить на него свою печать. Вселенная кошки отличается от вселенной муравья. Трюизм, всякая мысль антропоморфна, не имеет иного смысла. В стремлении понять реальность разум удовлетворен лишь в том случае, когда ему удается свести ее к мышлению. Если бы человек мог признать, что и Вселенная способна любить его и страдать, он бы смирился. Если бы мышление открыло в изменчивых контурах феноменов вечные отношения, к которым сводились бы сами феномены, а сами отношения резюмировались каким-то единственным принципом, то разум был бы счастлив. В сравнении с таким счастьем, миф о блаженстве показался бы жалкой подделкой. Ностальгия по-единому стремлению к абсолюту выражает сущность человеческой драмы. Но из фактического присутствия этой ностальгии еще не следует, что жажда будет утолена, Стоит нам перебраться через пропасть, отделяющую желание от цели, и утверждать вместе с Парменидом реальность единого, каким бы она ни была, как мы впадаем в нелепое противоречие. Разум утверждает все единство, но этим утверждением доказывает существование различия и многообразия, которые пытался преодолеть. Так возникает второй порочный круг — Его вполне достаточно для того, чтобы погасить наши надежды. Речь снова идет об очевидных вещах. Повторю еще раз, что они интересуют меня не сами по себе,